День первый. Рэйчел. Глава первая. Отец Тедди Дэниелса был рыбак. Его моторку за долги забрал банк в тридцать первом. Тедди тогда было одиннадцать лет. В дальнейшем он нанимался на чужие, когда была работа, а когда не было, что-то разгружал в доках, а чаще, уже вернувшись домой к десяти утра, Сидел в кресле, тупо разглядывал свои руки диковатыми мутными глазами и что-то шептал себе под нос. Дэниелс-старший брал с собой Тедди рыбачить у островов еще ребенком, но проку от мальчика было немного. Все, что он умел, это распутывать леску и отвязывать крючки. Случалось, он ранился, кровь выступала на пальцах, размазывалась на ладонях. Они выходили в море затемно. И вот над окаёмом появлялось солнце, словно вырезанное из холодной слоновой кости, и тогда из отступающей темноты выплывали острова, сбившись в кучу, как будто их поймали за чем-то предосудительным. Взору тедд открывался ряд приземистых, светловатых лочуг на одном из островов полуразрушенная усадьба из известняка на другом. Отец показывал пальцем — вон, тюрьма на диере а этот мощный форт — на Джорджия. На острове Томпсон в кронах высоких деревьев гнездились птицы, и их гомон походил на удары градин по стеклу. Дальше за ними лежал остров проклятых. словно брошенный в море с проплывающего испанского галеона. Весной далекого двадцать восьмого его оставили один на один с собственной буйной растительностью, и расположенный на самой верхотуре форт, был удушен вьющимися побегами и покрыт целыми шапками мха. — Почему проклятых? — поинтересовался Тедди. Отец повел плечами. «Вопросы! Вечно ты со своими вопросами!» «Нет, ну правда!» «Да просто так назвали! И слово прижилось! Может, пираты?» «Пираты?» Звучало красиво. Тедди сразу увидел рослых мужчин с повязкой на глазу, в высоких сапогах, с блестящими саблями. «Старые времена они тут прятались», — пояснил отец, обводя рукой горизонт. «На этих островах! Сами прятались! Золото прятали!» Тедди представил себе кованные сундуки и как из-под крышки высыпаются монеты. Через какое-то время его начало выворачивать наизнанку. Снова и снова черные потоки полились за борт. Отец смотрел озадаченно, ведь прошло уже несколько часов, и океанская гладь безмятежно поблескивала. «Все нормально», — сказал он. «Твой первый выход в море, так что нечего стыдиться». Тедди кивнул и вытер рот тряпицей, которую ему протянул отец. А тот продолжал. «Иной раз...» «Качку и не почувствуешь, пока она не заберется к тебе в кишки!» Тедди снова кивнул от невозможности сказать отцу, что качка тут ни при чем. Это все вода, растиравшаяся вокруг. Кроме нее больше ничего в мире не осталось. Ему казалось, что сейчас она и небо проглотит. До этой минуты он и не думал... что они на свете так одиноки. Он глядел слезящимися красными глазами на отца, повторявшего, что все будет нормально, и пытался выдавить из себя улыбку. Летом тридцать восьмого его отец вышел из Бостона на китобойце и не вернулся. Лишь следующей весной на Отмель-Нантакета на Антакета, возле города Халл где теди вырос, выбросила обломки судна. Часть киля, нагревательная плитка с выгравированным на донце именем капитана, банки с консервированными помидорами и картофельным супом, пара ловушек для лобстеров, продырявленных и бесформенных. Траурная церемония по четырем погибшим рыбакам состоялась в церкви святой Терезы. задней своей стеной, почти упиравшейся в море, унесшей стольких ее прихожан. Тедди стоял рядом с матерью и слушал слова про капитана, и первого помощника, и третьего рыбака, старого морского волка по имени джил Ресток, терроризировавшего бары города Хала с тех пор, как он вернулся с большой войны с раздробленной пяткой и ворохом страшных картин в башке. Но смерть, как сказал один из пострадавших от него барменов, ему все простила. Владелец китобойца Никас Коста заявил, что почти не знал отца Тедди и взял его в последний момент, когда один из членов команды сломал ногу, упав с грузовика. Капитан тогда дал высокую оценку новичку, мол, любой в городе вам скажет, что свою работу он делает на ядь. Разве может быть похвала выше этой? Стоя в церкви, Тедди вспомнил тот день на отцовской моторке, после которого вместе в море они уже не выходили. Отец повторял, что они обязательно выйдут. Но Тедди понимал, с какой целью это говорится, чтобы помочь ему сохранить остатки гордости. Отец никогда не вспоминал о том злополучном дне. Но когда они возвращались через архипелаг, остров проклятых остался сзади, Томпсон впереди, а до их родного города рукой подать. И весь он был виден так отчетливо, что, кажется, можно ратушу поднять вверх за шпиль. Что-то такое промелькнуло в его взгляде. — Это море! — сказал отец, легонько потирая сыну спину, пока они стояли, прислонившись к корме. — Одни здесь себя находят, других оно себе подчиняет. И при этом он так посмотрел на Тедди, что нетрудно было догадаться, в какую категорию тот, скорее всего, попадет. Чтобы добраться сюда в 54-м, им пришлось сесть на городской паром и именовать череду богом забытых островков. Томпсон и Спектакл, Грейп и Бампкин, Рейнфорд и Лонг. лепившихся на морском скальпе песчаными заплатками, кучками цепких деревцев и скалистыми грядами, выбеленными как кости. Если не считать планового завоза продовольствия по четвергам и субботам, паром ходил от случая к случаю, и в такие дни вельбот был совершенно гол. Лишь обшитое металлическим листом днище да две железные скамьи по бортам под иллюминаторами. Скамьи были прикручены болтами к днищу и дополнительно к массивным черным боковым стойкам, с которых этакими вермишелинами свисали ручные кандалы на цепях. Но нынче паром вез не душевно больных, а только Тэдди и его нового партнера Чака Ауле, а также мешки с почтой и ящики с медикаментами. Для Тедди путешествие началось в обнимку с унитазом. А мотор тарахтел и пыхтел, и в ноздрях Тедди маслянистый запах бензина смешивался с запахом августовского моря. Хотя из Тедди не входило ничего, кроме жалких водянистых струек, горло продолжали душить спазмы. Желудок ощущался где-то в самом низу, а перед носом крутились и помаргивали воздушные пылинки. В качестве заключительного аккорда вместе с застрявшим в нем кислородным пузырем из Тедди с грохотом разорвавшейся бомбы, похоже, вылетел кусок грудной клетки, после чего он уселся на железный пол и, вытирая лицо носовым платком, подумал, что это не самый лучший способ начинать партнерские отношения. Он представил себе, как Чак, вернувшись домой, говорит жене, если она у него, конечно, есть. В сущности, они еще ничего друг о друге не знали, вспоминая о первом знакомстве с легендарным Тедди Дэниелсом. «Я ему, милая, так понравился, что его вывернуло наизнанку». С той памятной рыбалки в детстве Тедди никогда не испытывал радости от нахождения на воде. от этого тотального отсутствия земли, которое ему всюду грезилась, от невозможности потрогать нечто твердое, чтобы при этом твоя рука не растворилась в текучей субстанции. Ты говорил себе, все нормально. Без этих слов, как преодолевать водное пространство? Но как бы не так. Даже в разгар войны больше всего его страшило не боевое десантирование, а последние метры от плавсредства до берега, когда ботинки вязнут в выли и непонятные существа юркают между ног. И сейчас он бы предпочел находиться на палубе, встретить вызов на свежем ветру, а не здесь, скрюченный в липком поту. Убедившись, что приступ миновал, что желудок больше не пучит и голова не кружится, Он вымыл лицо и руки и придирчиво осмотрел себя в зеркальце над раковиной, изъеденным морской солью, так что в середке осталось лишь крохотное пятно, в котором отражался еще довольно молодой человек с казенной короткой стрижкой правительственного чиновника. Лицо же его несло на себе печать военных и последующих лет, а глаза, которые Долорес однажды назвала «тоскливыми, как у собаки», выдавали его двойную склонность к погоням и насилию откуда столько суровости в мои то годы подумал тдди он поправил ремень так чтобы коура оказалась на боку взял шляпу со сливного бачка нахлобучил на голову и сдвинул немного набекрень затянул потуже узел на галстуке Цветастый яркий галстук из тех, что уже год как вышли из моды, но он по-прежнему его носил, так как это был ее подарок. В день своего рождения он сидел в гостиной, когда она подошла сзади и закрыла ему глаза этим галстуком. Прижалась губами к его кадыку, положила ему на щеку теплую ладонь и язычок пах апельсином. Она оседлала его. и только тогда убрала галстук. Но Тедди продолжал держать глаза закрытыми, чтобы чувствовать ее запах, рисовать ее в своем воображении, создавать и удерживать в своих мыслях. Он до сих пор не утратил этой способности закрыть глаза и ясно увидеть ее перед собой. Правда, в последнее время то мочка уха, то ресницы — то контуры волос стали покрываться белыми пятнами. Пока это не мешало ее восприятию в целом, но уже закрадывался страх, что время хочет ее украсть у него и мало-помалу обгладывает, разъедает эти картинки у него в голове. «Я по тебе скучаю», — сказал он вслух и отправился на бак. Хотя здесь было тепло и ясно, в воде просматривалось что-то темное, тронутое ржавчиной, что-то зловеще серело, намекая на придонные буйные заросли. Чак отхлебнул из фляжки и повернул лицо с вопросительно вздернутой бровью в сторону приближающегося напарника. Тедди отрицательно покачал головой, и Чак сунул фляжку обратно в карман пиджака. запахнул полу плаща и посмотрел на море. — Ты как? — спросил он. — Малость бледнул. — Я в порядке, — ответил Тедди. — Уверен? — Еще не обвык, — кивнул Тедди. Они молча постояли, вокруг них покачивались волны, и отдельные темные сегменты казались гладкими, как бархат. знаешь Когда-то там был лагерь для военнопленных, — сказал Тедди. — На острове, — уточнил Чак. — В Гражданскую. Там возвели форт, построили казармы. — А как они его используют сейчас? — Понятия не имею, — пожал плечами Тедди. Тут были форты на разных островах. Во время войны артиллеристы пристреливали по ним орудия. Так что немногие уцелели. на больница?» «Насколько я понимаю, она помещается в бывших казармах». «Вроде как возвращение в учебку», — поинтересовался Чак. «Лучше не надо». Тедди, опираясь на фальшборд, повернул к нему лицо. «Расскажи про себя». Чак улыбнулся. Он был коренастье и приземистее своего напарника, где-то сто семьдесят пять. Вьющиеся черные волосы, оливковая кожа, изящные маленькие руки, которые как-то не вязались с его фактурой, как будто он одолжил их на время, пока из мастерской не пришлют настоящие. На левой щеке у него был косой шрам, который он сейчас потыкал указательным пальцем. «Я всегда начинаю со шрама», — сказал он. «Все рано или поздно спрашивают». — Ну и это не война, — продолжал он. — Моя подружка говорит, скажи война и закрой тему. Но, — он передернул плечами, — на самом деле игра в войну. Мальчишки в лесу палили друг в друга из рогаток. Приятель стрельнул в меня и не попал. Значит, я в порядке, правильно? Тут он помотал головой. Камень попал в ствол, и отлетевший кусок коры полоснул по щеке. Отсюда шрам. «Войнушка, значит?» «Вот-вот. Ты сюда перевелся из Орегона?» «Из Сиэтла. На той неделе». Тедди ждал пояснения, но его не последовало. «А в судебных приставах давно?» «Четвертый год». Тогда ты в курсе, какой то узкий круг. — Ну да. Ты хочешь услышать, почему я перевелся? Чак покивал, что-то для себя решая. — А если я скажу, что меня достали дожди? Тедди развел ладони в стороны примирительным жестом. — Как скажешь? — Но ты прав. Это узкий круг. Все друг друга знают. Так что рано или поздно Как это говорится? Сорока принесет на хвосте. Точно. Это ведь ты поймал Брека? Тедди кивнул Как ты догадался, где его искать? Полсотни следаков отправились в Кливленд. И только ты один в Мэн. Однажды мальчишкой он там отдыхал с семьей. Помнишь, что он проделывал со своими жертвами? Обычно это проделывают с жеребцами. Я поговорил с его теткой. Она мне рассказала. В детстве он был по-настоящему счастлив один раз. На ферме, где выращивали племенных жеребцов неподалеку от коттеджа, который снимала его семья в штате Мэн. Поэтому я отправился туда. Пять пуль в него всадил, сказал Чак, разглядывая пену внизу. И еще столько же всадил бы. — произнес Тедди. — Но больше не понадобилось. Чак, понимающе кивнул и сплюнул через перила. — Подружка у меня японка. То есть родилась здесь, но выросла в лагере для интернированных. В тех краях, Портленд, Сиэтл, Такома, до сих пор сохраняется напряжение. Людям не нравится, что я с ней. Поэтому тебя перевели? Еще кивок, еще плевок. Чак проследил, как тот упал в бурлящую пену. «Говорят, это будет нечто», — сказал он. Тедди снял локти с фальшборта и выпрямился во весь рост. Лицо его было мокрым, на губах соль. Удивительно, что море его все-таки достало, хотя он не помнил, чтобы брызги до него долетали. В поисках пачки Честерфилда он похлопал себя по карманам дождевика. «Кто говорит? И о чем?» «Газеты», — ответил Чак. «Про будущий шторм. Обещает что-то особенное, грандиозное». Он махнул рукой в сторону неба, белого, как кипящая пена под носовой частью. Там вдоль южной кромки выстроились шеренгой пунцовые барашки, расползавшиеся чернильными пятнами. Тедди потянул носом в воздух. — Ты ведь помнишь войну, Чак? Видя хмылочку своего партнера, Тедди подумал, быстро же мы настроились на одну волну и смекнули, как подначивать друг дружку. — Смотно, — ответил Чак. В основном, помню, строительный мусор. Куча мусора. Обычно люди говорят о мусоре пренебрежительно. А, по-моему, он занимает свое законное место. В нем есть своя, так сказать, эстетическая красота. Ибо все в глазах смотрящего. Прямо как по-писанному. Тебе это никогда не говорили? Случалось. Перегнувшись через фальшборд, чтобы размять спину, Чак подарил Морю очередную улыбочку. Тедди похлопал себя по карманам брюк, порылся во внутренних карманах пиджака. «Бывало, боевые задания зависели от прогнозов погоды, ты помнишь?» Чак потер щетину на подбородке тыльной стороной ладони. «Как не помнить? А как часто эти прогнозы сбывались?» Чак нахмурил брови, давая понять своему напарнику, что он всерьез обдумывает этот вопрос. Потом почмокал губами и сказал. «Процентов тридцать, пожалуй». «В лучшем случае». «В лучшем случае», — кивнул Чак. «И теперь, когда мы вернулись на гражданку?» «Еще как вернулись», — вставил Чак. «Можно сказать, угнездились». Тедди с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. Этот парень нравился ему все больше. Вот казанук. Угнездились, согласился он. Так почему ты должен верить этим прогнозам сейчас больше, чем верил тогда? Над горизонтом показалась верхушка треугольничка. Вообще-то, я сомневаюсь, что моя вера измеряется в таких понятиях, как больше или меньше. «Дать сигаретку?» — спросил Чак. Тедди, который уже по второму разу похлопывал себя по карманам, неожиданно замер, поймав на себе взгляд Чака. Ухмылочка отпечаталась на лице его напарника аккурат под шрамом. «Когда мы садились на паром, пачка была в кармане», — сказал Тедди. Чак мотнул головой в сторону берега. «Чиновный лед! Обчисть это не заметишь!» Он вытряхнул сигарету из пачки «Лаки Страйк» и протянул товарищу и щелкнул медной зажигалкой зиппа. Пахнуло бензином, который сразу забил солоноватый морской воздух, и проник Тедди в самое горло. Чак защелкнул крышку зажигалки, тут же снова открыл одним движением кисти и закурил сам. Тедди выдохнул, и треугольничек острова на мгновение исчез в сигаретном дыме, Очаг продолжал философствовать. «На Тихоокеанском театре военных действий, когда от метеосводки зависело, отправят тебя десантироваться с парашютом или морем высадит на берег, ставки-то были повыше, а?» «Да уж». «А тут можно без особого риска сомневаться что в одну сторону, что в другую. Так мне сдается, босс». То, что прежде казалось верхушкой треугольничка, постепенно разрасталось, уже прорисовывалось основание, а когда морская гладь сомкнулась вокруг островка земли, они стали различать и цвета, словно кто-то поработал кистью. Матовая зелень дикой растительности, коричневатая полоска отмели, махряные скалы на северной стороне. А когда они подобрались еще ближе, на возвышенности обнаружились плосковатые коробочки домов. «Жаль», — произнес Чак. «Ты о чем?» «О цене прогресса». Он поставил одну ногу на буксирный канат и облокотился о фальшборд рядом с Тедди. Они оба наблюдали за попыткой острова самоопределиться. при нынешних подвижках в области душевного здоровья. А подвижки есть, можешь не сомневаться, причем каждый день. Больница, вроде этой, исчезнет. Через двадцать лет люди назовут это заведение варварским, побочным продуктом викторианской эпохи. «Исчезло», — скажут они, — «и слава Богу». «Слияние и поглощение», — скажут они, — «таково веяние времени». сворачивайте лавочку мы вас успокоим возродим к жизни мы судебные приставы общей юрисдикции мы новое общество в котором нет места для исключений забудьте про эльбу хотя дома снова спрятались за деревьями тедди мог разглядеть пока неясные очертания конической башни а затем и жесткие прямые углы старого форта, как ему показалось. Но должны ли мы отбросить наше прошлое, чтобы обеспечить себе будущее? Чак выкинул окурок в морскую пену. Вот в чем вопрос. Скажи мне, Тедди, что ты теряешь, подметая пол? Правильно, пыль. Крошки, привлекающие муравьев. А как насчет серьги, который она потеряла? Считать ее тоже мусором? Кто это она? И откуда она вдруг взялась, Чак? В каждой истории присутствует она. Разве нет? Вой мотора сменил тональность. Палуба дернулась под ногами, и по мере того, как паром стал заходить с западной стороны острова, Обрисовались очертания форта на вершине Южной скалы. Пушки отсутствовали, но орудийные башни хорошо просматривались. Земля простиралась до подножия холмов позади форта. И где-то там, подумал Тедди, сливаясь с пейзажем, высятся стены, а за утесами западного побережья должна находиться больница Эшклиф. «У тебя есть девушка, Тедди?» — спросил Чак. — Или ты женат? — Был? Тедди увидел картинку. На него, обернувшись, смотрит Долорес во время их медового месяца. Ее подбородок почти касается голого плеча, и видно, как играют плечевые мышцы. — Она умерла? Чак отстранился от фальшборта, шея его порозовела. — О, Господи! «Да ладно!» — сказал Тедди. «Нет, нет!» Протестующий поднял перед собой ладонь Чак. «Как же! Я ведь про это слышал! Не понимаю, как я мог забыть! Это случилось пару лет назад, да?» Тедди кивнул. «Господи, Тедди! Я чувствую себя идиотом! Правда, извини!» Новая картинка перед глазами. Долорес со спины. Что-то напевая, она уходит по коридору в его старой армейской рубашке, а потом сворачивает в кухню, и на него обрушивается знакомая тяжесть. Чего бы только он сейчас не сделал, даже поплавал бы в этой воде, только бы не говорить о Долорес, о том, как 31 год она жила на этой земле, и вдруг — пуф! — исчезла. Словно и не существовало. Утром, когда он уходил на работу, была. А вечером, когда вернулся, уже нет. Но это как со шрамом Чака. История, которую надо рассказать, чтобы двигаться дальше, иначе она будет постоянно между ними возникать. Как? Где? Почему? Долорес ушла два года назад, но в его снах она неизменно оживала, а по утрам ему иной раз казалось, что она хлопочет на кухне или пьет кофе на крыльце их многоквартирного дома в Бартонвуде. Мозг играл с ним злые шутки, что правда, то правда. Однако Тедди давно свыкся с этой логикой. В конце концов, пробуждение сродни появлению на свет. Ты вылезал на поверхность, не имея за спиной никакого шлейфа, и потом еще долго моргал и зевал, собирая по крупицам свое прошлое и складывая осколки в хронологическом порядке, прежде чем храбро войти в настоящее. Куда жесточе были ассоциации с женой, которые вроде бы а логичный перечень предметов или свойств мог вызвать в его голове в одно мгновение, подобно вспыхнувшей спичке. поди угадай, что окажется провокацией в следующий раз. салонка на столе, походка незнакомки на оживленной улице, бутылка кока-колы, след губной помады на стакане, декоративная подушка... но из всех спусковых механизмов ни один не выглядел менее логичным, если говорить о смысловых ассоциациях, и не разил больнее, если иметь в виду эффект воздействия, чем вода, текущая из крана, барабанящая с небес, в виде лужи на тротуаре или, как сейчас, раскинувшаяся на многие мили вокруг. «В нашем жилом доме случился пожар», — начал Тедди. «Я был на работе. Четыре человека погибли, включая ее. От дыма, Чак, не от огня. Так что боли перед смертью не было. Страх? Наверное, но не боль. Это важно». Чак еще отхлебнул из фляжки и снова предложил ее напарнику. Тедди помотал головой. «Я завязал после пожара. Ее это, знаешь, напрягало. Солдаты и копы слишком много пьют», — говорила она. Так что... Он почувствовал смущение Чака, как оно его тяготит, и добавил. «Со временем научаешься тянуть лямку. У тебя нет выбора. Это как со всем этим дерьмом на войне, правильно?» Чак кивнул с отрешенным лицом и легким прищуром. Ушел в воспоминания. «Так уж повелось», — выдохнул Тедди. «Ну да», — не сразу отозвался Чак, все еще красный от смущения. Причал возник, словно в результате светового трюка. Издали такая полоска жевательной резинки, крошечная, серенькая. После объятий с унитазом Тедди ощущал обезвоженность организма, а еще некоторую усталость от разговора. Он хотя и научился тянуть лямку, а все же нет-нет, да и выбивался из сил. За левым глазом поселилась тупая боль, словно к веку кто-то приложил ложку. Пока трудно было сказать, побочный это эффект от обезвоживания, первые признаки обычной головной боли или намек на кое-что похуже. Одну из тех мигреней, которые терзали его с юношеских лет и порой достигали такой силы, что он переставал видеть левым глазом, и свет превращался в градопад раскаленных гвоздей. А однажды, слава богу, лишь однажды, на полтора дня он оказался частично парализован. Эти мигрени... по крайней мере, в его случае, никогда не приходили в разгар напряжения или работы. Только потом, в минуты покоя, после падения снарядов, после окончания погони. Пика же достигали в базовом лагере или казармах, но ну, а в мирное время в мотелях или в машине по дороге домой. Как тэдди уже давно успел усвоить, Хитрость заключалась в том, чтобы не сбавлять обороты и сохранять концентрацию. Пока бежишь, они тебя не настигнут. Что-нибудь слышал про это место? Поинтересовался он у Чака. «Псих больница Вот все, что я знаю. Для невменяемых преступников, уточнил Тедди. Иначе нас бы сюда не направили, сказал Чак. Опять эта сухая ухмылочка. Как знать, Чак, ты не производишь впечатления стопроцентно уравновешенного человека. Может, пока мы здесь, я забронирую себе кроватку на будущее? Пусть подержат. Неплохая мысль. Мотор ненадолго заглох, пока паром разворачивался вправо вместе с течением, а затем снова затарахтел. Перед ними теперь было открытое море, а паром-кормой подплывал к причалу. «Насколько мне известно, они применяют радикальные подходы», — сказал Тедди. «Красная зона?» «Нет, просто радикальные, есть разница». «Последние годы она стирается». «Бывает», — согласился Тедди. «А это сбежавшая пациентка». «Про нее я мало что знаю», — ответил Тедди. «Прошлой ночью она слиняла. Ее имя записано у меня в блокноте. Остальное, надеюсь, они нам расскажут». Чак оглядел бескрайнее водное пространство. «Куда ей деваться? Поплыла домой!» Тедди пожал плечами. «Наверняка их пациенты находятся в плену разных иллюзий». «Шизофреники? Почему нет?» «Сомневаюсь, что ты здесь увидишь обычных монголоидов или какого-нибудь типа, которого пугают трещины в асфальте, или беспробудную Соню. Насколько я мог понять, из дела тут настоящие психи». «И сколько из них, по-твоему, придуриваются?» — спросил Чак. «Меня это давно занимает. Помнишь, восьмерок на войне? Сколько из них, как ты думаешь, были действительно психами?» «Был у нас в Орденах один тип?» «Ты был в Орденах?» «Ты кивнул Однажды он проснулся и заговорил задом наперед. «Слова?» предложение «Например. Крови следы тут, глядите, сержант». А вечером, сидя в окопе, он охаживал себя по голове камнем. Методично так стучал. Мы офонарели и даже не сразу поняли, что он выцарпал себе глаза. «Иди ты!» Тедди покачал головой, словно сам себе не веря. «Через несколько лет мне рассказал один парень, что в госпитале для ветеранов Сан-Диего вместе с ним был слепой, который говорил задом наперед. Его разбил паралич, и врачи не могли установить причину. Парень сидел у окна в инвалидном кресле». и весь день разглагольствовал про свой урожай зерновых. А вырос он, между прочим, в Бруклине. Да, когда парень из Бруклина считает себя фермером, это, пожалуй, тянет на восьмую статью. Я тоже так думаю».